На следующий день Циби приводит Магду на почту и пристраивает ее на работу. К счастью, накануне Фолькенрад перешла во Освенцим, а их новая начальница не имеет понятия, кто должен здесь работать, а кто не должен. Циби знает, что, услышав их историю, ни одна из девушек не выдаст их. «Какой у нее номер?» – спрашивает Рози. Циби закатывает рукав Магды на левой руке и с удивлением видит чистую кожу. Без номера ее сестра не существует. «У тебя нет номера?» — выдыхает Рози. «Рози, она только что приехала». Циби продолжает смотреть на руку Магды. «Конечно, у нее нет номера. Что нам делать?» И Циби начинает паниковать. Магда хочет успокоить ее, сказать, что это не важно, что они что-нибудь придумают. Однако Циби знает, какое это место. Понятно, что отсутствие номера — это очень скверно. «Я видела, как здесь несколько минут назад работал татуировщик», — говорит Рози. «Может, он все еще здесь?» Он может это сделать. «Какой номер?» — взрывается Магда. «О чем вы говорите?» Циби закатывает свой рукав и показывает татуировку на левой руке. Рози делает то же самое. «Побудь здесь», — говорит Циби, направляясь к двери. «Куда она пошла?» — спрашивает Магда. Увидится с Лале. «Объясняет Рози. Он даст тебе номер, и тогда ты будешь в безопасности, как и все мы». Рози ухмыляется, и Магда начинает улавливать мрачный юмор девушек из Биркенау. Снаружи Циби находит Лале, сидящего за маленьким столом. Он терпеливо набивает номера на руки мужчин. Поблизости маячат двое эсэсовцев повернувшись спиной к очереди узников, и Циби рискует подойти к столу. «Лале...» «Привет», — произносит он, поднимая глаза от руки, на которую собирается наносить номер. «Мне нужна твоя помощь», — поспешно говорит Циби. «Продолжай». Лале выбивает проколкой цифры на руке мужчины. Тот напрягается, но другой реакции нет. «Здесь моя сестра. Я тайком привела ее в свой барак, но у нее нет номера Лале прекращает работу и смотрит на Циби. «Где она сейчас?» «На почте. Мы работаем на почте. Тогда возвращайтесь к работе. Когда я закончу здесь, то найду вас», — предлагает Лале и снова склоняется над заключенным. Час спустя... Верный своему слову Лале просовывает голову в дверь почты и знаком зовет сестер выйти. В тени соседнего здания их ждет его сумка с инструментами. «Я Лале», — представляется он Магде. «Я слышал, тебе нужен номер?» Магда напугана. Она видела руку Циби, руки девушек с почты, И уже понимает, что нанесение нестираемой отметки на кожу будет болезненно. Циби, я не могу нанести ей четырехзначный номер, только более поздний. Он закатывает рукав Магды и набивает ей номер А25592. Магда даже не вздрагивает. Когда на руке сестры появляется номер, Циби, испускает долгий вздох облегчения. Позже вечером она упросит Риту добавить сестру в утреннюю перекличку, и тогда Магда будет официально существовать в Биркенау. «Возвращайтесь к работе, девочки», — убирая инструменты, — говорит Лале сестрам. «Завтра будет хороший день». В течение нескольких следующих дней Пока Магда начинает вникать в истинную природу жизни сестер в лагере и в то, что они видели здесь, по лагерю ползут слухи о военном наступлении русских, и это рождает у всех смутную надежду. Прохладным утром в конце октября Ливи доставляет донесение в административный корпус, когда в Биркенау прибывает первый за день состав. Ливи останавливается, чтобы взглянуть на мужчин, женщин и детей на платформе. Люди в ужасе. Они, вероятно, даже не понимают, куда попали. Дети снуют в толпе, выплескивая избыток энергии, накопившейся за несколько дней в тесноте вагона для перевозки скота. Маленькая девочка гоняется за мальчиком постарше. Мальчик наталкивается на старика и девочка останавливается, чтобы извиниться. Старик наклоняется, чтобы похлопать ее по плечу, потом выпрямляется и оглядывается по сторонам. В груди у Ливии творится что-то странное, словно сердце хочет выскочить. Она прищуривается и трет глаза. Нет, она не ошибается. Она где угодно узнает этого человека, А когда она видит женщину рядом с ним, ее бросает в жар, а потом в холод. «Мама!» Переминаясь с ноги на ногу, чтобы лучше увидеть, Ливи не знает, что делать. Она не в силах уйти, не в силах оторвать взгляд от мамы, но ей надо идти, надо разыскать сестер. Циби и Магда сортируют почту, когда в дверь врывается Ливи. Циби достаточно одного взгляда на ее лицо, на ее сверкающие глаза и пылающие щеки, чтобы понять, что-то случилось. Она должна вывести сестру за дверь, пока та не навлекла на них беду. «Побудь здесь», — говорит Циби Магде и выталкивает Ливи за дверь. «Говори!» «Это мама Циби! Она здесь и дедушка тоже!» Ливи замолкает, чтобы перевести дыхание и указывает на главные ворота лагеря. «Поезд! Они только что приехали на поезде!» Ливи кладет ладони на плечи Циби и встряхивает ее. Глаза сестры остекленели, она тоже пытается отдышаться, но у них нет на это времени. Ливи снова встряхивает Циби. «Мы должны помочь им!» «Но Магда! Нам нужна и Магда тоже!» задыхаясь, произносит Циби. «Циби, если побегут две из нас, это уже плохо!» Ливи тянет Циби за рукав. «Магда здесь новенькая. Если ее поймают, она погибнет!» Девушки проходят короткий путь между почтой и поездом. Стоя бок о бок, они смотрят, как сотни вновь прибывших бредут по платформе, а узники лагеря в знакомых полосатых униформах — Снуют по вагонам для перевозки скота, воруя их пожитки. «Я их не вижу!» Циби мучительно всматривается в лица. «Вон там!» — указывает Ливи. «Я только что видела их там!» Циби замирает, разглядев офицеров СС, которые будут проводить отбор. Крамер, Ливи. «Я должна поговорить с ним». «Нет, Циби! Не надо! Прошу тебя!» Ливи хватает Циби за руку, но та не слушает ее. Оттолкнув сестру, она направляется к офицерам. При ее приближении эсэсовцы поворачиваются и смотрят на нее. Циби чувствует себя очень маленькой слабой зверушкой среди сильных охотников, но она собирает все свое мужество. «Командир Крамер, я только что видела на платформе свою мать и своего деда. Умоляю вас пощадить их!» Циби не плачет. Она слишком напугана, чтобы плакать, но у нее дрожат руки. Она глубоко вонзает ногти себе в ладони, и боль прибавляет ей храбрости. «Они все, что у меня осталось в этом мире...» Крамер оглядывает ее с головы до ног и резко качает головой. «Это я решаю их судьбы, а не ты, девчонка. Скоро твои мать и дед предстанут перед Богом. Умоляю вас!» Циби не замечает, как на нее обрушивается удар, сбивающий ее с ног. Лежа на земле, она смотрит на ухмыляющееся, ненавидящее лицо немецкого офицера, чувствуя, что обмочилась. Вдруг на платформе возникает какая-то суматоха, и на миг Крамер отворачивается. Циби чувствует, как ее ставят на ноги, и кто-то стаскивает с ее головы шарф. Она окружена другими девушками, и все они сняли свои шарфы. Крамер снова поворачивается в поисках Циби, но на него смотрят почти неотличимые друг от друга истощенные девушки. Не сумев найти среди них Циби, он отворачивается. «Давай, пошли!» — настойчиво произносит Ливи, хватая Циби за руку и оттаскивая ее к ограждению, отделяющему их от вновь прибывших. Потрясение от нападения Крамера быстро проходит, Когда они Сливи вновь сосредоточивают внимание на сотнях мужчин, женщин и детей, медленно бредущих к бараку, где, как она знает, им велят раздеться догола, а потом отправят на смерть. «Вот! Вот они!» Вдруг вскрикивает Циби. Она вцепляется руками в сетку и трясет ее. Ливи оцепенела открыв рот и не произнося ни звука. Циби пытается крикнуть, но и ей изменяет голос. К ним подходит еще одна девушка, которой не надо говорить, что сестры высматривают свою мать. Это очевидно. — Госпожа Меллерова! — громко зовет девушка. — Один, два, три раза. Хая слышит свое имя и оборачивается — «Мама!» — кричит Циби, колотя кулаками по сетке. «Мама! Мама!» Извивающаяся колонна узников подходит ближе. Между ними сейчас лишь несколько футов. «Это я, мама! Циби!» Хая озирается по сторонам, не находя дочь. Ицхак наклонил голову, пытаясь уловить слова Циби. А потом Хая видит дочь и оступается, но Ицхак подхватывает ее. «Циби! Моя Циби!» — плачет ее мать. Мать и дед слабев, цепляются друг за друга. «Да, мама, это я!» Циби говорит с трудом. Ей тяжело смотреть на них. Ее гордая, когда-то статная мать сгорбилась, Повисла на старике. «А Ливи?» — плачет мать. «Моя крошка!» Циби позабыла, что Ливи молча стоит рядом с ней. До нее доходит, что мать и дед не узнали Ливи. Циби обнимает сестру за плечи и привлекает к себе. «Она здесь, мама!» «Вот Ливи!» «Мама!» — хриплым голосом произносит Ливи. «Ты мне нужна!» «Детка моя!» — станет Хая, и Цхак снова ее подхватывает. Но им нельзя останавливаться. Колонна движется. Циби и Ливи идут параллельно с ними, не спуская глаз с матери. Хая пытается что-то сказать. Но она говорит сдавленным голосом, слова мало различимы. Магда кричит Исхак. Магда с вами? Да, она здесь, она в порядке, отзывается Циби. Циби смотрит, как Исхак подносит руку Хае к своим губам и целует ее пальцы. Он что то говорит Хае, у него шевелятся губы, но сестры его не слышат. Старик улыбается, улыбается и кивает. Вы все вместе, дитя мое. Колонна узников удаляется, их мать исчезает в безымянной толпе. Мамочка, дедушка, простите меня, умоляет Сиби. Простите, простите. «Позаботься о сестрах, родная моя!» Последние слова матери. «Мамочка!» — плачет Ливи. Впервые, как покинула дом почти три года назад, Циби падает духом. Рыдая, она садится на землю. Через несколько минут все будет кончено. Ее мать умрет, и она никогда больше не увидит деда. Циби повисает на проволочной сетке, трясет ее, заклиная, чтобы родные вернулись к ней. Ливи опускается рядом с ней на колени, отрывает ее пальцы от сетки. — Их нет, Ливи, — говорит Циби, потирая лицо. — Я знаю, знаю, — шепчет Ливи, стоя на коленях и обнимая сестру. Крепко обнявшись, они безутешно плачут. «Девочки, вам нельзя здесь оставаться. Это опасно. С беспокойством оглядываясь по сторонам над ними, склоняется мужчина-заключенный. Давайте вставайте и возвращайтесь в свой барак или туда, где вам надлежит быть». Поддерживая друг друга, сестры молча возвращаются на почту. «Тебе надо вернуться к своей работе, Ливи!» — у входа говорит сестре Циби. «Не давай им повода разыскивать тебя! Я скажу Магде, о...» Слова застревают у нее в горле, но Ливи понимает. Циби целует сестру в обе щеки и идет работать. Магда еще не ведает об ужасах убивающих камер. Она еще не видела штабелей тел, которые везут к крематориям по проходам между бараками. Она знает лишь, что ее мать и дед мертвы и что она никогда их больше не увидит. Закрыв лицо руками, она плачет. Перед окончанием рабочего дня на почту заходит одна знакомая девушка, работающая в Канаде, и просит Циби выйти. «По-моему, это принадлежит тебе», — говорит она, протягивая ей простую коричневую сумку. Циби сразу узнает сумку матери. Вдыхая знакомый запах, она прижимает сумку к груди, И закрывает глаза «Как ты догадалась?» Шепчет она «Внутри есть фотография твоей сестры и... И обручальное кольцо Циби щелкает замком и открывает сумку На фото тринадцатилетней Ливи Она радостно улыбается А потом Циби находит кольцо Надев его себе на палец, она удивляется, зачем мать сняла его. Циби никогда этого не узнает. Убрав эти вещи в сумку, она защелкивает замок. На следующий день Циби возвращается к сетке и наблюдает, как новые заключенные проходят отбор. Она чувствует внутри себя страшную пустоту. Пока СС-овцы пытаются построить узников в колонны, у Циби вдруг возникает сильное желание начать дубасить по сетке с призывом к узникам «Бежать!» «Вас отведут в газовые камеры!» «Набросьтесь на своих тюремщиков!» — хочется ей прокричать. «Сделайте что-нибудь!» Но у нее не хватает на это смелости, и ради сестер ей надо остаться в живых. Сегодня узников не убивают. Вместо этого их отправляют в венгерский лагерь. «Почему?» Однако Циби уже повидала достаточно. Она не понимает происходящего, не понимает, почему отбора не было, и не хочет тратить время на выяснение этого. Собираясь уйти, она слышит, как из толпы ее зовет по имени какой-то мужчина. На миг она дезориентирована. Ей кажется, что дед каким-то образом выжил и сейчас находится в новой группе узников. Она всматривается в толпу людей пока не наталкивается взглядом на очень знакомые лица. Нет, не может быть. Но это так. Дядя Иван, тетя Елена и их дети. У Циби сильно бьется сердце, кипят эмоции. Она страшно рада видеть их, но сокрушается, что они здесь». Неужели ей предстоит увидеть, как однажды их тоже поведут в газовую камеру? Ее дядя и тетя уходят, но пока они в относительной безопасности. Циби приходят на платформу на следующий день и на следующий. Прибывающих узников теперь размещают в венгерском лагере и никого не уничтожают. «Сломались, что ли?» «Газовые камеры?» — думает она. Больше всего сестер сокрушает то, что их мать была убита за день до того, как остановились эти орудия убийства. Теперь каждую ночь Циби лежит без сна, терзая себя этой ужасной мыслью. Никакие слова Магды или Ливии не могут ее утешить. В воскресенье три сестры приходят в венгерский лагерь, где ждут дядю Айвана. Когда он появляется, девушки зовут его и машут руками до тех пор, пока он не замечает их. Циби рада, что он один. Даже в отсутствии детей и их тети нелегко будет сообщить ему. «Мои девочки!» — сквозь слезы произносит он — Я надеялся, что не увижу вас здесь. Мы надеялись на то же самое дядя, отвечает Магда. Оказывается, она не в силах смотреть на него, не в силах рассказать новости, которых он ожидает. Она бросает взгляд на Циби. Расскажи ты, говорят ее глаза, и Циби понимает. Мама... «И дедушка... дядя...» Начинает Циби. Ливи уже плачет, зарывшись лицом в плечо Магды. А Иван никнет у них на глазах. Он прислоняется к сетке, вцепившись пальцами в проволоку. «Продолжай...» — хриплым голосом просит он. Но Циби не знает, как произнести эти слова... Стоит ли рассказать ему об улыбке деда, о прощальной просьбе мамы, о выражении ее красивого лица, говорящем о выдержке и готовности встретить свою ужасную судьбу, в конечном итоге ей понадобились лишь два слова «Они умерли». Их пальцы переплетаются через ячейки сетки и близкие люди рыдают».